Несколько позже. Двухместная палата Джувона, в которой он сейчас находится один. Открывается дверь, и в палату первой входит мама. За ней его сестра, потом юнми, с висящими на ее руках авоськами, которые периодически бьют ее снизу по ногам. В дверях останавливается, закрывая ее Юне, за спиной которой в коридоре видны члены съемочной группы и охранники. Неспешным движением, чтобы не потревожить больные ребра, Джувон поднимается с постели и приветствует родных. После ряда радостных восклицаний от произошедшей встречи, вопросов о здоровье и фраз, которые принято произносить в больницах, начинается более спокойный разговор. Все это время Юнми стоит, опустив руки вниз, держа коробки с едой на весу и молча смотря на происходящее. Мы тебе с Хюбин принесли все, что ты любишь, говорит мама сыну и поворачивается к Юнми. Не стой там! командует она, «поставь все на стол». Юнми молча проходит вперед и ставит свою ношу на стол. Джуон с интересом наблюдает за ней. «Юнми?» – произносит он. «А ты почему со мной не здороваешься?» «Жду своей очереди, господин Джуон», – повернувшись к нему, отвечает Юнми. «Не хотела мешать вашим близким». «Господин Джуон?» – удивляется тот. «Мне кажется, что звучит это странно». «Мы же теперь с тобой не чужие?» С чуть слышным сарказмом в голосе произносит он, бросив при этом быстрый взгляд на свою мать. «А жених и невеста?» «Мне кажется, что если не Йобо, то Опа говорит тебе более уместно, чем господин». Сноска. Йобо, дорогой, дорогая. Так в Корее называют друг друга супруги среднего и старшего возраста. Молодые супруги, особенно с высшим образованием и с прогрессивными взглядами, Обращаются друг к другу по имени, как называли друг друга в дни первого знакомства в университете. Примечание автора. Конец сноски. Юнми молча смотрит на Джувона с несколько озадаченным лицом. «Просто оппа!» – говорит Джувон, чуть насмешливо смотря на нее. «Хорошо, Джувон, оппа!» – не став спорить, отвечает Юнми. «Просто оппа!» – терпеливо повторяет Джувон. «Оппа!» «Что такое?» Не понимая, вмешивается мама. «Неужели это трудно повторить?» «Оппа!» Немного помешков, с некоторым усилием произносит Юнми. «Я вижу, что ты меня совсем забыла», – сетует Дживон. «А я вот о тебе не забывал. У меня для тебя есть подарок». Плавно повернувшись и осторожно наклонившись, Дживон берет с тумбочки небольшую коробочку, по типу тех, в которых приносят покупки из магазинов женских украшений. «Я подбирал под цвет твоих глаз», Сообщает Джувон, коробочкой в руках поворачиваясь к Юнми. Правда, я видел их только по телевизору. Пожалуйста, сними очки. Хочу посмотреть, угадал я или нет. После небольшой заминки Юнми, опустив голову, снимает с себя очки. Потом поднимает голову и смотрит прямо на Джувона. Тот молча смотрит на нее. Скажи честно, где ты их украла? Спустя несколько секунд тишины спрашивает Джувон. Как ты смогла их украсть? Кого, глаза? Удивленно спрашивает в ответ Юнми. Я не понимаю смысла обвинения. Ты украла звезды с неба и вложила их в свои глаза, говорит Джован, продолжая смотреть на девушку. Тсх! длинно выдыхает Хюбин, крайне изумленная словами брата. Юнми тоже ошеломленно молчит от неожиданного комплимента, видно, не зная, что говорить в ответ и нужно ли вообще говорить. «Дживон, сынок!» – говорит вместо нее мама, которая, похоже, знает, что сказать в любой ситуации, касающейся ее потенциальной невестки. «Мне кажется, что твои слова слишком хороши». «Почему?» – удивляется Дживон. «Раз Юнми теперь моя невеста и член нашей семьи, то разве она не должна получать все самое лучшее, как это теперь положено по ее статусу?» Мама задумывается над вопросом сына. А выражение лица Юнми приобретает озадаченное выражение. Все самое лучшее, повторяет Жон, и комплименты, и подарки. Хюбин, чуть наклонив голову к плечу, с неподдельным интересом следит за ним. Вот, говорит Живон, сделав два шага к Юнми и остановившись с нею рядом. Мой подарок тебе! Мне кажется, он отлично подойдет к твоим глазам. Он открывает коробочку, которую до этого держал в руках и протягивает ее вперед, предлагая невесте ознакомиться с ее содержимым. Взгляды всех присутствующих женщин устремляются под открытую крышку, под которой в черную бархатную подушечку воткнуто большим голубым камнем вверх золотое кольцо. «Голубой императорский топаз в оправе из желтого золота в обрамлении бриллиантов», объясняет Джоон, Видно, не рассчитывая на то, что все присутствующие являются знатоками в дорогой ювелирке. Авторская работа. Юнми, наклонив голову, молча и внимательно рассматривает украшение. Пауза неожиданно затягивается. Инхе и Хёбин с удивлением переводят взгляд с коробочки на нее, не понимая, почему нет бури восторга. «Юнми, тебе нравится?» Озадаченный ее молчанием спрашивает Джоон, нарушая установившуюся тишину. «Да!» Словно очнувшись, кивает головой Юнми и улыбается. «Очень красивый!» Инхей и Хёбин расслабляются. «Примеришь?» спрашивает невесту Джувон и предлагает. «Давай помогу!» Вынув подарок, он небрежным жестом кидает пустую коробку на кровать и, держа в правой руке кольцо, левой рукой берет правую руку Юнми. Берет и обнаруживает, что безымянный палец занят черной печаткой. На мгновение возникает замешательство. Юнми вытягивает свою кисть из ладони Джиона и подает ему левую с растопыренными пальцами. «Вообще-то такие кольца носят на правой руке», – удивленно говорит Джион, не спеша начинать примерку. «Я и ношу», – кивает подарок. «Это тоже чей-то подарок?» Поняв, что она имела в виду, спрашивает ее о печатке Джион. «Да», – односложно отвечает Юнми, – «подарок». На несколько мгновений воцаряется пауза. Джувон насупливает брови. «Надень ее на левую руку», – требует от Юнми Инхе. «Подарок моего сына гораздо дороже. Печатку можешь носить на левой руке». Юнми поворачивает голову и неожиданно смотрит на советчицу таким взглядом, от которого той становится слегка не по себе. «Нет», – отвечает ей внезапно разозлившаяся, но держащая себя в руках Юн Ми. «Я всегда ношу печатку на правой руке. Это не обсуждается. Если вы не согласны, я могу уйти прямо сейчас». Услышав это заявление, все присутствующие замирают, никак не ожидав столь крутого поворота мирной до этого момента беседы. «Ну...» – растерянно произносит Инхе, поочередно смотря сначала на Джуона, потом на Хюбин. «Я не знаю. Так принято». Люди будут задавать вопросы. Ничего страшного, отвечает матери Дживон, беря левую руку Юнми. Это ведь не обручальное кольцо, а просто подарок. Камень большой, и, наверное, если он будет на правой руке, будет неудобно играть на гитаре. Выпрями палец, командует он Юнми и, прицелившись, надевает ей кольцо на безымянный палец. Отлично, говорит он, наклоняя голову влево-вправо, рассматривая результат. Подошло. Тебе нравится? «Да», – говорит Юнми, отставив в сторону руку с растопыренными пальцами и смотря на обновку. «Спасибо, Сабаним!» – повернув голову и смотря на Джиона, благодарит она. «Сабаним?» – смеется, услышав, что она сказала тот. «Я тебе давно не Сабаним, я теперь для тебя оппа!» Хёбин насмешливо улыбается. Его мама, поджав губы, с крайне недовольным выражением на лице смотрит на Юнми. «Юнми, сосредоточься!» – требует она. Сейчас пригласим фотографов. Не перепутай, не назови при посторонних людях своего жениха начальником. Это будет очень глупо. Ты меня поняла?» «Да, госпожа», – кивает Юнми. «Хорошо», – говорит Инхе, – «постарайся. Это несложно». «Хюбин, дочка, позови, пожалуйста, фотографов». «Да, мама», – отзывается та и поворачивается к дверям. «Подождите, госпожа Хюбин», – просит Юнми, говорит. «Я схожу, позову». У меня ведь тоже есть подарок для моему Оппе. Он там у моего менеджера. Что ты мне принесла? живенько интересуется Джон. Я написала несколько книг, отвечает Юнми. Принесла тебе почитать. Написала сама книги? удивляется Джон. О чем? О любви? Сказки, отвечает за Юнми Инхе с легким оттенком пренебрежения в голосе. Сказки? опять удивляется Джон разве я не вырос из того возраста, когда их читают Сказка ложь давней намек добро молодцу урок говорит Юнми, бросив взгляд на его маму. Кино это ведь тоже сказки, но все смотрят. Так книги у тебя что нравоучительные спрашивает живон у Юнми. «Прочти. лучше один раз прочитать чем три раза послушать пересказ, говорит в ответ та, направляясь к дверям. Я сейчас принесу. Несколько позже. В палате несколько фотографов и операторов проводят съемки семьи, навестившей больного в больнице. Пару раз они просят всех поменяться местами то так, то эдак, подыскивая выигрышные ракурсы для съемок. Неожиданно в этот процесс вмешивается Юне, высоко держав в поднятой руке телефон Юнми. «Простите, простите, простите, пожалуйста, одну минуту!» Несколько раскланяясь, просит она у всех прощения. «Очень важный звонок из Америки для Юнми. Госпожа Юнми, звонит мужчина, который хочет издать вашу книгу. Вы будете с ним говорить или мне сказать, чтобы он позвонил попозже?» После слова «Америка» недовольных вмешательством в работу в палате не остается. Все уважительно смотрят на Юнми, которая, извинившись, взяла телефон и говорит на английском языке с океанским партнером. «Еще позже». Съемка закончилась. Посторонние покинули палату. Немного погодя, Инхе и Хюбин тоже собираются уходить. Джуон решает проводить маму, сестру и невесту до выхода из здания. Выйдя вместе из палаты, все неожиданно попадают в коридор, заполненный молодыми людьми, разразившимися приветственными криками при виде Юнми. Агдан! Агдан! Несутся со всех сторон радостно приветственно восторженные выкрики. Что такое? Остановившись, озадаченно спрашивает Дживон, пока охранники, окружив семью, готовятся организовать безопасный проход. Это мои поклонники, поясняет ему Юнми, включив поведение айдола перед поклонниками, начав во все стороны улыбаться и кивать, не надев очки. Сюда что, весь госпиталь пришел? изумленно восклицает Джувон, озираясь по сторонам. Вполне возможно, улыбаясь, отвечает Юнми. Дживон секунды две думает, смотря на толпу примерно его сверстников, а потом решительно берет Юнми за руку, показывая, кто тут кто. Причем берет за левую руку и так, чтобы ярко-голубой камень подаренного им кольца был сверху и был виден. Мммм, неодобрительно отзываются на его поступок зрители.